Этимология слов. В русском языке есть немало слов, происхождение которых нельзя определить одним фактом его современного строения. Например, слова «дом», «портной», «двенадцать», «врач», сена, «брать». Происхождением таких слов, то есть выявлением их древнего значения и первоначального строения, занимается особая наука этимология. Различают три вида разбора слов по структуре, строению. Морфемный, славообразовательный и этимологический. Для проведения этимологического разбора слов необходима работа с этимологическим словарем. Этимология от греческого «этимология» от «этимон» истинное значение слова. В словарной статье Этимологического словаря сообщаются следующие сведения. Исконно русское слово или заимствованное. Если слово заимствованное, то указывается язык-источник. Язык-источник. От какого слова или словосочетания и с помощью какого способа слово производства оно было образовано? Какие родственные слова существуют у этого слова в настоящее время? Какие звуковые и семантические, смысловые изменения произошли в слове? Родственные слова и сопоставительный материал из других языков. Наиболее доступным для школьников является школьный этимологический словарь русского языка Николая Максимовича Шанского. Словарная статья из этого словаря. Кулак. В письменных памятниках отмечается с XIII века, вероятно, является древнерусским заимствованием из тюркского языка, суффиксальная производная от тюркского кул-рука. Повестка, собственно русская, суффиксальная производная от повестить, известить, уведомить.